В аналитическом отделе СБК рассчитали, что огромная сумма в несколько миллионов долларов заставит местную мафию проявить активность и достать наиболее большую партию наркотиков для продажи посланцу из Баку. Местные авторитеты могли сделать это только двумя способами. Либо за столь короткое время найти товар, что было нереально, либо упросить Зардане выдать часть товара, предназначенного для отправки в Европу. Сам Зардане должен был заинтересоваться подобной перспективой переправки наркотиков, и вот тогда ему не пришлось бы гнать караван с грузом через все огромное пространство СНГ. Можно было перегнать груз через Туркмени, погрузить его на паром Туркмен-Баши из бакинского аэропорта отправить самолетом в европу это было бы гораздо дешевле и эффективнее чем переправлять грузы через казахстан россию и белауссии собственно эксперимент с рустамом керимовым был очень опасный его их сотрудник мог проколоться на любой неожиданной ну похоже, Керимову удалось сделать невозможное. Иначе он не стал бы звонить в Баку, вызывая к себе Георгия Чумбуридзе. Теперь, когда его командировка полностью себя оправдала, можно было перебросить из Душанбе двух сотрудников СБК на помощь Керимову и Чумбуридзе. Теперь в Ашхабаде мог состояться важный матч с Зардани, который они обязаны были выиграть, если, конечно, их сотрудник все сделал правильно, если ему действительно поверили, и есть люди, которые ему поверили, не имели прямую связь с Зарданем. Таких «если» было слишком много. И Максимов понимал всю трудность предстоящей операции. Но сотрудники бюро считали, что не менее трудное положение сложилось и в Москве, где люди Горелого забили до смерти короля, считая его виновным в похищении Сергея Мехерева. Очевидно, против Горелого должны были выступить и те, кто поручил ему эту операцию, о чем узнал и Роман Кудрявцев по поручению Максимова сотрудники МУРа Проверяли всех боевиков Горелого, пытаясь узнать, кто именно и когда выезжал в Среднюю Азию. Для координации действий в мур были посланы Сабельников и Двоеглазов, которым надлежало провести полную проверку всех людей Горелого. Максимов приказал проверить и всех боевиков короля Возможно, что разногласия между двумя преступными группировками произошло и на этой почве. Остальные сотрудники находились вместе с аналитиками в здании бюро, обрабатывая поступающую ежечасную информацию. Уже в десятом часу пришло сообщение из Узбекистана. из узбекского города Мубарек случилась перестрелка между двумя преступными группами. Провзорвана машина, но прибывшие на место сотрудники милиции не обнаружили во взорвавшемся автомобиле следов наркотиков. Однако Максимов, обратив внимание на это сообщение, распорядился запросить Ташкент, чтобы тот подтвердил это сообщение. Он прошел в другую комнату и долго смотрел на крупные карты юга бывшей страны, занимавшие весь стол. Дорога Термес-Бухара была чересчур известной и многолюдной, чтобы преступники рискнули по ней проехать. Дело было совсем не в милиции, которую можно купить. Дело было в конкурентах в Зардане которые наверняка захотели бы остановить этот карман и забрать весь груз себе. А значит, такая оживленная дорога, как Тернес-Бухара, преступникам просто не подходила, рассуждал Максимов.